После его ухода ты докончил завтрак, встал. Завернулся в плащ, ступил на широкую, залитую солнцем площадь и, вытащив из нагрудного кармана два брелока, зашагал в крепость. Дверь в покое Мавата была по-прежнему заперта. Поднос, оставленный накануне, убрали, заменив на новый, с миской уже заветренной ячменной каши, приправленной зеленью и горсткой квашеной репы. Все нетронутое. Ты постучал в дверь. Подождал, постучал снова. «Господин!» «Господин, это я, Иоло!» Ответа не последовало. «Гизет определила меня на ночлег по соседству. Если понадоблюсь, она меня кликнет». Из комнаты не доносилось ни звука. Проведу вас завтра». Ты бродил по крепости, стараясь заглянуть в каждый уголок. В открытую не глазел, но определенно что-то искал. Воронов рассматривал с любопытством, Они косились в ответ, хотя и без особого интереса. Впрочем, редкий обитатель крепости удостаивал тебя взглядом, за исключением Часового, который пристально наблюдал за каждым твоим шагом, даже когда ты, запрокинув голову, уставился наверх. «А ну, проваливай!» – скомандовал стражник, видя, что ты не движешься с места. «Чего застыл столбом?» «Какая тут высота?» – прикинулся ты простачком. Часовой презрительно закатил глаза. «Можешь скалиться, сколько влезет. Я ведь воста и отродясь не бывал». Ты нахохлился, по совету Дера, не забывая про акцент. «Это мы догадались», — возвестила у тебя за спиной Тикас и уже тише добавила. «Ну и что ты вытворяешь?» Ты кивнул на башню. «В жизни не видывал такой высоченной конструкции». «Хватит лицедействовать», — поморщилась Тикас. «Мават не выбрал бы себе в подручные идиота». Ты невинно захлопал ресницами, не повышая голоса, тика сказала. «А ты, насколько мне известно, совершенно случайно завтракал за одним столом с лордом Дэра из распорядительного совета. Тебе не удалось скрыть изумление. Я тоже была там. Дочь хозяйки – моя закадычная подруга». Спохватившись, ты изобразил покаянную гримасу. «Простите, госпожа, я слишком увлекся трапезой». «Предь обязуюсь смотреть по сторонам, чтобы не пропустить вас». Тикас фыркнула. «Я действительно беседовал с господином-распорядителем Дэра. Он принял меня за уроженца Энды, потому и подошел». «Отчего он хотел отмавато? Сощурилась Тикас, скрестив руки на груди. «Сие мне неведомо. А скажите, госпожа, из крепости нет тайного хода, откуда можно незаметно ускользнуть?» «Так вот что у тебя на уме» текас не расплела рук и взирала на тебя скептически башню и крепость обыскали вдоль и поперек но его не нашли я вовсе не о том спрашивал госпожа из крепости в крепость нельзя попасть незамеченным вдоль стены расставлены патрули даже море под наблюдением и никто ничего не видел ты открыл было рот но текас не дала тебе вставить слово так или иначе в восстае его нет спасибо за помощь госпожа Ты чуть наклонил голову, самую малость, и повернулся, чтобы уйти. «Так вот, чем ты занят», – недоверчиво протянула Тикас по-прежнему шепотом, чтобы слова не достигли посторонних ушей. «Твой господин лишился скамьи. Народ гадает, почему на место законного наследника выдворился его дядя, гадает, как отреагирует ворон, когда вылупится яйцо, как случившееся повлияет на уговор с лесом, Чем все обернется для Иродена? Какой кусок намерен урвать распорядителей, а у тебя одна печаль — сыскать дезертира? Считаете, глашатый и вправду дезертировал? Да какая уже разница? Главная власть теперь угибала. Нравится Мавату или нет, ему придется смириться. Так и передай. Скажи, я велела. Ты промолчал. Что ты наболтал, Дера? Практически ничего, госпожа. Ты снова отвесил короткий поклон. И поспешил прочь.